и иногда ему казалось, что она понимает его душу. Эта кроткая женщина как будто была недовольна встречей с кузеном Понсом. Понс не состоял ни в каком родстве с семьей второй жены старика Камюзо, приходившегося ему двоюродным братом. Тем не менее, к старому музыканту относились там по-родственному. Фериси не могла избежать встречи и заговорила с измученным болезнью Понс. «Я не думала, что вы такой злой человек-кузен, но если и четвертые доли того, что про вас говорят, правда, то в вас очень много фальши». «Нет, нет, не оправдывайтесь», — быстро прибавила она, когда Понс хотел раскрыть рот. «Это бесполезно по двум причинам. Во-первых, потому что я не имею права обвинять, судить и осуждать кого бы то ни было, на себе испытав, что люди, как будто даже самые виноватые, заслуживают снисхождения» во-вторых, потому что ваши доводы ни к чему не приведут. Мой муж составлял брачный контракт между мадемуазель де Марвиль и Виконтом Попино. Он страшно возмущен вами, и ежели он только узнает, что мы переволнились хоть снова, что я на прощании заговорила с вами, он будет меня бронить против вас всех. «Я сам это вижу», — ответил взволнованным голосом бедный музыкант, почтительно поклонившись супруге нотариуса. И он побрел домой, на Нормандскую улицу, так тяжело опираясь на руку старого немца, что тот понял, как велика физическая слабость его друга и как мужественно он старается ее побороть. Эта третья встреча явилась как бы приговором из уст кроткого агонца, покоящегося у подножья трона Господня, и гнев этого ангела-хранителя несчастных символизирующий глаз народов, прозвучал как окончательный приговор небес. Друзья вернулись домой, не обменявшись ни словом. Бывают такие минуты в жизни, когда достаточно чувствовать рядом с собой друга. Слова утешения могут лишь растравить рану, и она начинает кровоточить. Вы видите, что старичок-пианист умел быть истинным другом. Он был чуток, так как сам много выстрадал и знал цену страдания. Этой прогулке суждено было стать последней прогулкой Понса. Едва оправившись от одного недуга, он заболел снова, он отличался сангвинически желчным темпераментом, и теперь у него развилась желчь и началось воспаление печени. До тех пор он ничем не болел и потому не обращался к врачам. И вот отзывчивой и преданной тетке Сибо пришла поначалу похвальная, можно даже сказать, материнская мысль побежать за врачом, практиковавшим в их же квартале. В Париже в каждом квартале есть врач, фамилию и адрес которого знают только бедные люди, мелкие торговцы, привратники, и которого так и называют квартальным врачом. Такой врач принимает роды, пускает кровь и состоит в медицине на ролях одной прислуги. Профессия обязывает его быть добрым с бедняками, долголетняя практика дает достаточный опыт, и поэтому он обычно пользуется любовью пациентов. Доктор Пулен, приведенный к больному привратнице и встреченный Шмуке, знавшим его, выслушал без особого внимания жалобы старого музыканта, который за ночь расчесал себе все тело, кожа его потеряла чувствительность. Желтые пятна под глазами – Тоже были симптоматичны. «Дня два тому назад вы, верно, пережили большое огорчение?» — сказал доктор больному. «Увы, да», — ответил он. «Вы больны тем, чем едва не заболел вот этот господин», — сказал доктор Пулен, указывая на шмуки, — «желтухой, но страшного ничего нет», — прибавил он, выписывая рецепт. Правда, врач успокоил больного, — Однако он бросил на него один из тех гиппократовых взглядов, в которых люди, заинтересованные в том, чтобы узнать правду, конечно, прочтут смертный приговор, пусть даже скрытый под личиной сочувствия. И тетку Сибо, сверлящим взглядом впившуюся в глаза врача, не провели ни интонации его слов, ни его лицемерная улыбка, и она вышла вслед за ним на площадку листья. — Вы думаете, что страшного ничего нет? — спросила превратница у доктора. — Дорогая мадам Себо, вашему хозяину конец, и не потому, что у него разлилась желчь, а по причине его полной душевной подавленности, но при очень хорошем уходе его еще можно спасти.